Глава 51. Внезапная смерть на спектакле в Риге. Июль. Вильнус, Гостиница Гинтарас. Передо мной в окне купола, купола, купола и православные маковки и католические в виде тиары. Христианство отрывает нас от земли и тянет в небо, думаю я. Город чудный, чистый, сказка. И социализм здесь приемлем. Артисты говорят, что в каждом магазине колбаса. Была нынче в католическом костеле, слушала орган, алтарь увенчан скульптурным алебастровым распятием, рядом два ангела, возносящие Иисуса Христа к Богу Отцу в небесный голубой сон». Сегодня под звуки органа дал мне Господь постичь глубину, трагизм, торжество и радость мистерии Христа. На рынке продается клубника с кулак и фиалки самых нежных оттенков. Приехали в Вильнюс американцы, и нам вместе с ними удалось пересмотреть все спектакли «Не окрашуся». Потрясение! Андрюша ходит на спектакли с Машей, ей уже 14 лет. Смотрит на нее нежно, теребит пальчиками. Она ему очень дорога. Он страдает от того, что не додал ей многого в жизни. Он любит и ту, другую Машу, которую удочерил. Перед отъездом на гастроли кто-то сказал приемной Маше, что Андрей не родной ее отец. Как он кричал на улице своим поклонницам. «Зачем вы это сказали? Кто вас просил?» Она же еще маленькая, ей рано это знать. А сейчас мы стоим все вместе у театра, не окрашуся. Я в элегантном черном брючном хлопковом костюме с косой. Танечка, носи всегда черная. тебе так идет, говорит Андрей. Рядом с ним прижавшись стоит Маша, тоненький цыпленок. Я смотрю, и к горлу подкатывает ком от нежности к ней. Через несколько дней труппа театра в автобусах переезжает в Ригу. Закладываем чемоданы в боковое багажное отделение автобусов, гам суток локошутки. Ко мне подходит Пипита. Она уже давно сделала выстрел во французской опере. Знаменитая Катарина в кабачке 13 стульев. Ее муж главный режиссер одного из театров Москвы. Растет сын. Из-за Елена Семеновна продолжает изрекать ценные советы в виде путеводителя по жизни. «Тань», — говорит она мне пухленьким ротиком, — «сижу тут как-то в рафике, одна, собираемся на концерт. Входит Мирон, садится впереди меня, сидим, ждем». Вдруг он оборачивается и говорит, «Моя жена похожа на мать, такая же хозяйственная». «Тань», — говорит Пепита. Я отвернулся. Я думаю, что это с ним? Посидел так некоторое время, потом обернулся ко мне и сказал, а я любил только Таню. Почему он это мне сказал? Как странно! Через несколько дней я сижу в своем номере в гостинице Даугава, в Риге, на берегу реки. Высоко, восьмой этаж, вечер, по Даугаве, плывут все в огнях пароходы, и в старом городе уходят в небо подсвеченные высокие башни костелов. Вспоминаю сон, который мне приснился 16 февраля этого года. Стены сплошь выложены мрамором и помещение в виде конуса. Там впереди стойка, прилавок, тоже из мрамора. На прилавке одна единственная ваза с цветами, такими, которых я не видела никогда в жизни. Я даже вскрикнула «Ах!» и увидела бирку на цветах. Там были написаны цифры 16887. Подсчитала. От середины февраля 168 дней. получалось середина августа. Ну а 87 — это восемьдесят седьмой год. Сижу и думаю, глядя на Даугаву, что же должно произойти? 9 августа не прилетел на спектакль со съемок Анатолий Дмитриевич Папанов. Разорвалось сердце в Москве. Пришли к его жене Наде Коротаевой в номер. Сообщили эту страшную весть. Заметалась, закричала, завыла. Вдруг вытащила чемодан. Стала с себя стягивать платье, все повторяя. Надо скорее надеть черное, скорее черное. Траур, ведь... Толя умер. Скорее, черная. — Надежда Юрьевна, выпейте таблетки успокаивающие, — предложил кто-то. — Нет, я не хочу быть спокойной. Я хочу чувствовать свое горе и переживать его. Трупу как подкосило. На лицах у всех невыразимое горе. А Андрей просто сказал. — Следующим буду я. В этот месяц в Риге и Юрмале собрались все, кто был с ним близок. Он жил у Марии Владимировны в санатории яун кемере Пивунья с дочкой жила в гостинице Юрмала, а русалка с Машей в Майоре. Дирекция обратилась к Андрею с просьбой выручить театр и играть вместо спектаклей, которых был занят Анатолий Дмитриевич, свои сольные концерты. Андрей был очень загружен на этих гастролях, но не мог отказаться выручить театр и не мог не выручить Толю Папанова, с которым его связывало необъяснимое чувство любви и дружбы. 14 августа с утра на теннисном порте в Яун-Кемере Андрей сыграл в теннис, принял душ и поехал в Рибу. Вечером я пришла на спектакль «Фигаро». За кулисами стоял Андрей, как будто ждал меня, взял мои руки в свои, сжимал, разжимал, сжимал, разжимал, и сказал, «Танечка, я этот спектакль играю для тебя, я посвящаю его тебе, не оставляй маму». Зазвенели звонки, все бросились на сцену, зазвучала музыка Моцарта, время отбивало минуты. Для Андрея кончался навсегда спектакль «Фигаро», и без перехода на этой же сцене «Скоро», Вот-вот начнется новый спектакль, с ним же в главной роли. А пока за кулисами шармер ходит, сжимая голову руками. «Ой, голова болит, давление!» — стонет он. Я смотрю на Андрея. Он за кулисами, у самой сцены в свете. Я не смею к нему подойти. Он рядом, но где-то так далеко... Остановившиеся глаза и выражения лица такие, как будто ему кто-то вынес смертный приговор. Мне передалось все, что он чувствовал. Сижу в антракте на подоконнике в гримерной и выкрикиваю отдельные слова. «Умирают! Здесь все умирают! Андрюша, заездили! Убийцы! Им все равно! Сволочи!» Какой день подряд он не сходит со сцены? Один, за всех. Преступники. Человек не может физически это выдержать. Наконец, последнее действие. Все на сцене. Фигаро в черном атласном костюме с вшитыми зеркалами. Они пускают зайчиков в зал. Текст Фигаро. Теперь она оказывает предпочтение мне. Он подносит руку к голове и рапидом. Заплетая ногу за ногу, уходит навсегда из этого спектакля. Пауза. Я кричу. Занавес! Он медленно начинает сдвигаться. Я не жду. Вижу. Шармер уже за кулисами подхватил Андрея. Я же лечу через четыре ступеньки с третьего этажа к администратору. Влетаю. Мамед, скорее скорую помощь! Андрей не доиграл спектакль. И обратно, через четыре ступеньки наверх, за кулисами на двух черных столах лежит Андрюша, голова свешена. Я подбегаю, беру его голову в руки. В этот момент на сцену выходит артистка Гаврилова и объясняет. Андрею Миронову плохо, он не может доиграть спектакль. Взрыв аплодисментов, которые не прекращаются, аплодирует не артисту, играющему Фигаро, аплодирует умирающему Андрею Миронову за мужество и за жертву, которая есть самый высокий показатель любви. Его голова, в которой рвется сосуд, лежит на моих руках, из последних сил он закидывает ее назад, И в последний раз встречаются два карих и два голубых глаза. Он смотрит на меня, и в его глазах, Танечка, этот спектакль я играю для тебя. Потом начался бред. В бреду он говорил, жизнь, бороться. Приходили врачи, делали уколы, а он лежал, умирающий давно покинувший замок, аугас, фрескас, а вокруг него все кружилось, розовые парики пейзанок с цветами, расшитые камзолы, атласные платья, запах духов, которые он так любил, белые парики, графа и графини. Все это носилось по кругу, завертывалось в вихре, превращалось в воронку и исчезала в разверзнувшемся потолке театра. Приехала скорая. Все давно разошлись. Только мы с Машей, дочкой, которая была на этом спектакле, стоим в темном дворе театра возле машины, где лежит он с кислородной маской на лице. «Беги скорее к дяде Шуре в машину. Они поедут в больницу, потом тебя домой отвезут». И она побежала. А я бежала, забыв о транспорте, по мосту через Даугаву в гостиницу. Утром в церкви на коленях прошу Матерь Божию о спасении его. Опять сидим в номере. По телефону идут краткие сообщения. Отказала почка. Отказала другая. По частям перестают жить все его органы. Вечером это суббота. спектакль клоп. Звоню в режиссерское управление и сообщаю, что на спектакль не приду. Я не то, что не могу играть, я не могу ходить. Жизнь театра продолжается. Шармер, заметив мое отсутствие на спектакле, кричит «Докладную на Егорову». Вечером после спектакля опять сидим в номере, молчим. По телефону сообщают два слова. Все так же. В три часа я заснула. Только я заснула, как кто-то постучал мне в окно. Встаю с постели в ночной рубашке и думаю, кто же это может мне в окно постучать на восьмом этаже? Небо бледнеет, брежет рассвет. Подхожу к окну. Там Андрей. Улыбается. Он висит в воздухе, и дальнейший наш разговор происходит только на телепатическом уровне. «Выходи!» — говорит он. — Полетим. — Я в ночной рубашке. — Как? Мне переодеться? — Нет. Мы обличемся в свет и полетим. У него в руке новый тюбик зубной пасты и новая зубная щетка. Я спрашиваю, мне тоже взять зубную пасту? — Нет, — говорит он. — Ты не бери, тебе не надо. Ты скоро вернешься, а я надолго. Я открываю окно, мы беремся за руки и летим. Непередаваемое ощущение полета, он в развивающемся серебряном свете, я в развивающемся золотом. Держась за руки, мы вылетаем на побережье, прохладный ветер приятно обдает нас, а развивающийся, как туники, свет помогает полету. Вот пляж. «Здесь мы когда-то двадцать один год назад загорали, купались, сейчас он пустынный и холодный. Мы летим дальше, попали в полосу тумана, а когда вышли из нее, оказались в Яонке-Мири. Летим над санаторием, подлетаем к окну, там на белой подушке лежит голова седой старенькой мамы Марии Владимировны. Она тревожно спит». Андрей долго-долго с любовью смотрит на нее, и мы улетаем. Летим над макушками сосен, уже кричат чайки, пролетаем в небольшой домик на берегу моря. Тамаша спит, говорит Андрей и улыбается. Рванул ветер и понес нас дальше к озеру. В сторону Саул красты. Еще не взошло солнце. Мы парили над озером, которое 21 год назад соединило нас навсегда. Парили над свинцовой гладью воды. В тишине было слышно, как падают шишки, и резко кричат странные птицы. Мы набрали высоту и полетели назад в Ригу. Сделали несколько торжественных кругов над парком, в котором мы когда-то прыгали и рвали цветы. Все на том же месте стояла ива, шелестя своими длинными ветвями, перелетели через Даугаву, остановились у моего окна. Андрей открыл створку, и я влетела в комнату. «Танечка, мне очень хорошо», — сказал Андрей, «только я кошек теперь не смогу тереть о камне». Он помахал мне рукой с зубной щеткой и пастой и исчез. Резко зазвонил телефон. Я проснулась и вскочила с кровати. Шесть часов утра. Алло, момент. Таня, я не хотел раньше звонить. Андрей скончался сегодня в три часа тридцать минут. Пришла рая, эту ж. Я лежу. Она сидит рядом. Рая, вот этот сон. Помните, я вам говорила, с цифрами 1, 6, 8, 8, 7. Это значит.. Шестнадцатое, восьмое, восемьдесят седьмого года. Это мне был дан знак за полгода, а я не разгадала. Значит, все предопределено. Все предопределено. Все кем-то предопределено, плачу я. Все разыграно, как по нотам. Уезжает сегодня Лева Аганезов, аккомпаниатор Андрея. Зовет в номер проститься, помянуть. Я выпиваю рюмку коньяку, и начинают литься слезы, и их никак нельзя остановить. Вдруг осознаю, что его больше нет, и кричу на всю Ригу «Андрюша!». Очнулась в своем номере, дышать невозможно. Ощущение, что по всему телу внутри скрученная колючая проволока. За мной приехала моя приятельница Зина, она отдыхала в гостинице Юрмала и увезла к себе, чтобы я тут не сдохла, как она выразилась. Утром я проснулась опять с колючей проволокой внутри и с ощущением непоправимой катастрофы в жизни. Зина пошла на взморье бегать, а я вышла на балкон. Села в кресло, как старая избитая чучела. Вдруг внизу появляется пивунья в красном платье в мелкий цветочек, в лаковых красных туфлях. Рядом прыгает ее дочь Маша. Пивунья стоит вся в красном, закусив губу, прищурив глаза, в которых происходит бухгалтерский подсчет. Она уже вся в делах, ждет машину Андрея, БМВ. Театр продолжает играть спектакли. Театр не объявил даже траурный день. Они не перестают оскорблять его и после. Я заявляю дирекции. Поскольку траурный день не объявлен, отказываюсь продолжать гастроли. А шармер быстро очнулся от своей головной боли и в день смерти Андрея играет на крышке гроба своего друга пошлейший спектакль «Молчи, грусть, молчи». Как же! Освободилось место, у него больше нет соперников, и теперь он может занять место главного режиссера и, наконец-то, расположиться на четвертом этаже. Конечно, Андрей ему это простил, но сам шармер не простит себе этого до конца своих дней. Рига взволнована. К театру подходят латыши и в возмущении бросают директору. Была война, были фашисты. У них был свой театр, и когда умер их любимый артист, они объявили траурный день. До свидания. 20 августа похороны. Дали специальный самолет. Из группы почти никто не полетел. У них концерты. Разве можно поменять деньги на похороны Андрея Миронова, который рвал свое сердце 25 лет на сцене театра Сатиры? 20 августа. Москва. Утром на рынке, покупая величиной с большую шляпу георгины на длинных ногах, еле пробралась в театр. Все забито людьми. Тревожные глаза, плачут, милиция, красные повязки, дождь. Гроб стоит на сцене. Надо подойти. Страшно. Какие скорбные складки на его лице. Какой же ценой оплатил он свое место в жизни. Нервная система автоматически отключается, иначе не выстоять. Идут непрекращающиеся потоки людей с цветами. Я беру эти цветы, складываю гробу. В зале вижу Марту Линецкую. Она умирает. Пришла из больницы, чтобы попрощаться с Андреем. Кто-то меня хватает за рукав. Смотрю, давние поклонницы, Чахотка и Джаконда. «Тань! Тань!» – умоляют они меня. «Ну, пусти нас! Нам надо подойти к нему!» Я поднимаю их на сцену, и они идут проститься со своим кумиром. Гроб выносят из театра. Я иду сзади и успеваю, поднявшись на цыпочки, последний раз дотронуться до его роскошных волос. «Таня!» – слышу рядом голос Марии Владимировны вам не трудно принести мне пальто из администраторской на языке ее символов это значит не уходи будь рядом ты мне нужна поминки в доме актера в этот же день я улетаю назад в ригу у меня там остались вещи и я хочу побывать на побережье в деревне одна несколько дней подхожу к марии владимировне и говорю мать Когда вернусь в сентябре, позвоню и приду. — Хорошо, отец, — отвечает она. — Приходи. Она каменная, не пролила ни одной слезы, а я рыдаю во сне и не перестаю вопить на его Как же мне жить теперь без тебя, Андрюша? На берегу моря в Латвии после похорон Андрюши Я прожила одна десять дней. Как инвалид я переставляла ноги с утра поставить чайник, выпивала чаю, закрывалась в своей комнате и ничком лежала в постели до самого вечера, пока не стемнеет. Больно мне было видеть белый свет. И когда опускалась тьма на землю, я накидывала на себя брезентовый плащ до да пят с капюшоном, в карман пачку сигарет, спички и всю ночь до рассвета бродила по твердому песчаному берегу моря далеко далеко только слышно было как чиркает в ночи спичка и вдруг сполыхнет огонек курила одну за другой и пыталась постичь все что произошло что произошло господи объясни мне почему мы с андрюшей расстались там же где и встретились В Риге на сцене, на той же самой сцене через двадцать год. Вот и разгадка снов, которые приходили семь лет подряд. Он на сцене театра оперы и балета то танцует, то поет Спартака, и Спартак погибает. Господи, почему у тебя такая беспощадная драматургия? За мной по песку каждую ночь ходила чайка, как собачка, и жалобно пищала как будто все понимала и плакала вместе со мной. Завершился круг. Почему он мне сказал? Танечка, этот спектакль я посвящаю тебе. Что это значит? Нет, смерти нет. Мы просто сбрасываем пальтишка, а душа мчится, летит к себе домой, туда, где нет зла, зависти, страха, смерти. Начался прилив, подошла к воде. Ладонями стала черпать воду и прикладывать ее к лицу. Села на холодный песок, мокрыми руками провела по волосам и вслух сказала. «Кончились репетиции. Теперь я научилась любить тебя, Андрюша. Но почему всегда все так поздно?» Комментарий «И через двадцать три года». После того, что произошло на сцене Рижского театра оперы и балета, я твердо знаю, смерти нет. Его синьковые глаза смотрят на меня с небес. Он приходит в мои сны. Он делает неожиданные сюрпризы, предупреждает об опасности, помогает бороться с трудностями и печалями, оберегает от неправильных поступков. Он всегда рядом. Живой!